и пулевым ранением в области правого виска, о чем я незамедлительно сообщил по телефону вам, ответственному дежурному КГБ СССР. Посторонних лиц в квартире я не обнаружил, входная дверь была закрыта на замок, и у меня нет никаких оснований подозревать кого-либо в убийстве товарища Мигуна СК. Лично я также никаких преступлений не совершал, а действовал согласно инструкции номер 427 и приказаниям товарища Мигуна. Выполняя ваше распоряжение, данное мне по телефону, я незамедлительно покинул квартиру, не прикасаясь к телу товарища Мигуна АСК или другим предметам, и охранял квартиру до прибытия следственно-оперативной бригады КГБ во главе с генералом ГБ товарищем Курбановым БВ, о чем доношу. Майор Госбезопасности Гавриленко, А.П. Рапорт, объяснение. Отобрал генерал-майор Госбезопасности Никитченко, О.С. 19 января 1982 года, 16 часов 45 минут. Документ 5. Ответственному дежурному КГБ СССР генерал-майору госбезопасности товарищу Никитченко ОС от капитана госбезопасности Боровского МГ личного водителя генерала ГБ Мигуна СК Рапорт Докладываю о ниже следующем 18 января сего года я и майор госбезопасности Гавриленко А.П. личный телохранитель товарища Мигуна сопровождали товарища Мигуна СК в его поездке по служебным делам. Приблизительно в 13 часов 55 минут по приказанию товарища Мигуна я довез его в автомашине «Чайка» мус 0304, закрепленной за товарищем Мигуном, до дома номер 36А по улице Качалова, куда товарищ Мигун ушел в сопровождении телохранителя майора Гавриленко. После 20 минут ожидания я предположил, что товарищ Мигун задерживается, и я с его разрешения могу подъехать на соседнюю у Тишинского рынка колонку, чтобы дозаправить бак. Я сказал об этом майору Гавриленко А.П., который, как это часто бывало прежде, дежурил в вестибиле дома номер 36А. Майор Гавриленко... Посоветовал мне подождать еще несколько минут, если товарищ Мигун не появится, связаться с ним по радиотелефону, что я и сделал приблизительно в 14 часов 25 минут. Но телефон в квартире явки товарища Мигуна не отвечал, о чем я незамедлительно сообщил майору Гавриленко. Он тут же поднялся в квартиру номер 9 и обнаружил там труп товарища Мигуна, о чем я узнал позже, поскольку в квартиру сам не поднимался». Одежулил, согласно приказанию майора Гавриленко, у подъезда, не допуская в дом посторонних до прибытия следственной оперативной группы КГБ во главе с генералом госбезопасности Курбановым БВ. Ничего подозрительного за время моего пребывания у дома номер 36А по улице Качалова я не наблюдал. Приказание генерала Мигуна СК не нарушал, о чем доношу капитан госбезопасности Боровский МГ Рапорт объяснения отобрал генерал-майор госбезопасности Никитченко ОС 19 января 1982 года 16 часов 55 минут Документ 6 Отрывной лист из личного блокнота Мигуна с грифом «Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности СССР, депутат Верховного Совета СССР, генерал армии С.К. Мигун». Текст от руки. Почерк разборчивый с нажимом. «Прощайте. В смерти моей прошу никого не винить. Во всем виноват сам Мигун. Я посидел над этим документом.